Небольшая площадь села почти пуста. Перед нашим приездом ее наспех убрали от трупов, стащив их в узкие улочки. Потушили пожары и даже отодвинули с дороги чадящие головни. Впрочем, даже если бы ничего этого и не сделали, иерархи спокойно проехали бы и прямо по покойникам. Им не привыкать. В дальнем конце площади жмется к стенам маленькая кучка людей, князья. Те, что уцелели или просто не пришли к проходу. Сейчас они все здесь, пытаются выторговать жизнь себе и своим семьям. Надо сказать, что задача эта весьма нелегкая. Торгаши из орденских спецов еще те, своего не упустят. и раздевают просителей буквально до исподнего. Орден в темпе возмещает понесенные от меня убытки. При этом никакими эмоциями молчащие не обременены. Говорят, мало и только по делу. Они и так-то необщительны. Рядовые адепты со мной вообще не разговаривают. А от прочих услышать более нескольких слов подряд «события». Подъехав к кучке князей, решающие останавливают коня и молча смотрят на них. Под его спокойным и отрешенным взглядом они начинают нервничать. — Вы пришли сюда, чтобы спасти свою жизнь, — говорит иерарх, ни к кому конкретно не обращаясь. — Да, э... Высший... Да, высший... Отвечает один из князей. Надо полагать самый решительный. И как ты хочешь ее спасти? Мы мы можем заплатить выкуп. За себя или за всех своих людей? А, а сколько надо будет за это заплатить? Решающий наклоняет голову в бок. Рядом с нами тут же возникает фигурка орденского казначея. «За жизнь князя», — начинает он свой длинный монолог. По мере того, как он сухо озвучивает ценник, лица у князей вытягиваются. Понятное дело, никто из них на халяву проехать не рассчитывал. Но чтобы настолько не на халяву, казначей учел буквально все. Наши налоговые инспектора — Увидев такое непаханное поле для взыскания бабла, тихо удавились бы от зависти. Мало ли, что в данных местах Орден никаких залогов не взимал? Не думаю, откровенно говоря, что он вообще где-то это делал. Кто-то же должен их был получать. Вот и посчитал справедливым окучить местных князей разом за последние десять лет. Королевская власть в то время уже отсюда ушла, Так что никто их здесь не стриг. Вот казначей наверстывает упущенное. И за каждую корову заканчивает он свой монолог. Потрясенные князья угрюмо молчат. Такая брешь в их финансовом благополучии разом отбрасывает то местное население лет на тридцать назад. А учитывая то, что аппетиты самих князей ничуть не иссякнут, и на все 50 амба! На развитие данной местности можно ставить крест большой и жирный. Впрочем, меланхолично произносит иерарх, «Вы можете попробовать». — Попросить? — Вас, высший! — со вспыхнувшей надеждой спрашивает князь. — Меня? — Ну, в принципе, можете и меня попросить. от чего бы и нет, попросите. Вот получить это уже совсем другая песня будет. Вспыхнувшая было в глазах князей надежда медленно угасает. «Вы можете спросить у него?» Вытягивает в мою сторону руку решающий. «А он попросит меня, и тогда я подумаю». После этих слов он поворачивает коня и отъезжает. Свернул свой свиток, казначей неторопливо удаляется вслед за ним. Глаза князей Поворачивается в мою сторону. «Вы меня знаете?» Задаю им общий вопрос. «Нет. Я серый. Общее уныние и растерянность. Как вы думаете, чем вызвано вторжение в ваши места?» Выслушав несколько ответов, отрицательно качаю головой. «Нет». «Вы все ошибаетесь. Причина в другом. До той поры, покуда вы занимались разбоями и грабежами, это еще как-то можно было терпеть. Но вы замахнулись на большее». «Э-э...» Поднимаю руку и демонстрирую собравшимся маковый цветок. «Недалеко от поселка была небольшая плантация». По моему приказу ее сравняли с землей, а парочку цветов я прихватил с собой. — Вы стали выращивать это. — Но нам надо на что-то жить, — прорезается голос одного князя, самого молодого из всех. — Зачем? — Что зачем? — Зачем, — говорю, — вам надо жить. — э ну, все хотят жить. — Но не все этого заслуживает Вы не заслужили. — Пусть так, — наклоняет упрямо голову князь. — Казни нас, но пожалей остальных. — Ты сам возделывал это поле? — Нет. — А за что же тебя казнить? — Тогда кто же? — Женщины, дети. Кому я должен отрубить голову? Я отвечаю за своих людей всегда и во всем. Благородно, уважаю, но это их не спасает. Ядовитые ростки сорняков очень живучи, и порою, чтобы спасти округу от заразы, проще сжечь все зараженное поле. Оно здесь, обвожу рукой вокруг. Князья молчат. Орден получить свои деньги. Ваши жизни, как и чьи угодно еще, для него безразличны. Не заплатят живые, можно ограбить мертвых. Это даже предпочтительнее, не будет мстителей. Но что же нам делать? Мне нужен ваш главный. Вы зовете его одноглазым. Тогда часть денег с вас спишут. По крайней мере, с голоду не сдохните. Управляющее графство продаст вам зерно и прочую еду. Но советую запомнить. Один красный цветок, и мы вернемся. Не за золотом. Его у вас не так уж и много останется. Но то зло, которое вы принесли в мир, можно исправить, принеся жертву человеческую. одному человеку за каждый цветок. Князья угрюмо молчат. «Я жду вас через три дня». «Почему орден тебе не мешает?» — спрашивает Лексли, глядя вслед отъезжающим князьям. «Ведь им самим нужно это зелье». «Думаю, что их специалисты уже и сами могут его делать». А вот одноглазый в данном случае конкурент, причем очень жадный и с неплохими возможностями для производства. У Ордена не было семян, теперь они их возьмут здесь, а уж где посеять они найдут. То есть сейчас ваши интересы совпадают? — Теперь, да. Скажем так, я их в этом убедил. Ну, разве что подтолкнул немного. Рано или поздно этот конфликт между ними все равно бы возник. Надо думать, что одноглазый нехило на них заработал. Драл, небось, по три шкуры, вот и доигрался. Никто не будет долго терпеть такого к себе отношения. Ну, а мы таким макаром устраняем военную угрозу со стороны гор». если и не навсегда то очень надолго свой утраченный военный потенциал усугубленный к тому же еще и не слабым грабежом горцы будут восстанавливать еще долго их и нигде никто не любит так что не упустят случая леггнуть побольнее и тебе их не жалко здесь же живые люди которые жили За счет несчастья окружающих. Растили, кормили и одевали разбойников. Теперь пусть платят. Но не все же это делали. Не все. Но как ты мне предлагаешь это выяснять? Пусть в будущем тот, Кто решит жить за счет чужого горя, Получит у себя дома плюху от соседей, Прежде чем это сделают те, кого он обидел. Местное население должно четко понимать, платить придется. И пусть лучше это сделает истинный виновник, а нежели вся округа. Хм, и ты думаешь, что что-то из этого выйдет? А есть другие предложения. Князья вернулись через три дня в прежнем составе. Посыльный адепт сообщил мне об этом утром. Они... Ждут тебя на площади.